Глава пятая. Выживание и процветание. Битвы разума. Выживать значит жить, чтобы функционировать и работать. Это непростой биологический процесс. Выживание имеет эмоциональные и даже духовные аспекты. На самом примитивном уровне выживание означает, что организм продолжает функционировать и поддерживать себя, дышать, есть, спать и так далее. Мы прожили очередной день. Большинство согласятся, что это довольно унылая жизнь и скучная, если не депрессивная, работа. Хотя это лучше, чем альтернативный вариант. И в некоторых коучинговых ситуациях приходится начать с простого выживания, как мы увидим в этой главе. Однако в большинстве ситуаций мы, как люди, стремимся не просто к выживанию, но и к процветанию. Нам нужны оба состояния. И... ПА и НЕА. Змеи, напротив, опираются в основном на НЕА для выживания, и, как мы подозреваем, ПА играет минимальную роль в их жизни, но люди другие. Нам необходимо активизировать ПА, чтобы чувствовать мотивацию к росту и изменениям, искать радость и веселье. Как мы отметили в главе 4, ПА позволяет процветать, активируя гормоны, которые снижают уровень стресса и вызывают чувство безопасности, надежды и радости. Однако NEA нам тоже нужен, потому что помогает выжить, активируя гормоны стресса, чтобы либо сражаться, либо сбежать, либо подготовиться к обороне. NEA также помогает сосредоточиться на когнитивном и эмоциональном плане, что обостряет ментальные и физические функции для эффективного выполнения задач. Когда мы пытаемся помочь людям как коучи, менеджеры и другие помощники, мы вызываем у них и ПА и НА, и помогаем найти оптимальный баланс между этими состояниями в данный период жизни или работы. Оптимальный баланс со временем меняется в зависимости от ситуации, поэтому коуч, менеджер или преподаватель должен следить за изменениями в окружении человека и его опыте. Проблема в том, что когда человек активирует НЭА, он не всегда видит выход из ситуации и может застрять в ней. Это помешает дальнейшему развитию и достижению поворотного момента для перехода к ПА. И вновь коуч или другой помощник должен сыграть критически важную роль и мотивировать изменения. Обучение и развитие, то есть научить человека переходить от ПА к НА и обратно при этом как можно чаще оставаясь в состоянии ПА. В этой главе мы посмотрим, как переход от ПА к НА и обратно помогает достичь баланса, который необходим для стабильных долговременных изменений. Зачем? Затем, что ПА – это и поворотный момент, переход на новый этап изменений, в рамках теории преднамеренных изменений, и также психофизиологическое состояние, когда человек открыт новым идеям, людям и эмоциям. В этой главе мы подробно рассмотрим работу мозга, подтверждающую эти идеи, включая результаты наших неврологических исследований, посвященных коучингу с ПЭ. Более того, мы посмотрим, что происходит после активации П. Коучи и помощники должны следить за динамикой дальнейшего поведения человека и помочь ему двигаться вперед. Как мы отметили, важен баланс между человеческим инстинктом выживания и человеческим стремлением к процветанию. Коучинг для выживания. Иногда, когда мы помогаем человеку, приходится начинать с простого выживания, то есть активация НЭА. Например, когда речь идет о медицинских показаниях или травме, требующей лечения, но человек отказывается от необходимой помощи. Не всегда есть время, чтобы исследовать причины или взглянуть на ситуацию в контексте долгосрочного видения. Человеку нужна помощь прямо сейчас. Но даже коучинг для выживания требует некоторого ПА. Подумайте об этом. Даже если у человека опасные симптомы или он испытывает физическую боль, и коуч формулирует задачу, то есть обратиться за медицинской помощью, как необходимость или обязанность, Эффект может быть прямо противоположным. Это коучинг для соблюдения формальных требований, которые, как мы показали, активируют НА, и для человека, который не получил своевременной медицинской помощи, может привести к другим физическим проблемам. Вот почему даже если НА необходим, его нужно сбалансировать с ПА, чтобы человек не терял оптимизма и мотивации или, в нашем примере, чтобы он согласился на лечение или реабилитацию, необходимую для выздоровления. Возьмем, к примеру, ситуацию, в которой оказался Боб Шафер. Его работа главным аудитором и исполнительным вице-президентом банка Фич Тирт была непростой, но интересной и вдохновляющей, и справлялся он превосходно. Но вскоре после того, как он стал посещать лидерскую программу, Предложенную банком, он понял, что хочет внести важные изменения в свою жизнь. Вместе с коучем программы из университета Кейс Вестерн Резерв, Боб стал размышлять о балансе, особенно между разумом, телом, сердцем и духом, которые мы считаем четырьмя ключевыми компонентами любого процесса обновления и восстановления. Боб пришел к следующему выводу. «Никакого баланса по этим пунктам в моей жизни нет». Почти 20 лет назад он играл в футбол в колледже и был в блестящей физической форме. Теперь Боб чувствовал последствия карьеры, которая требовала значительной концентрации внимания и длительного пребывания в офисе. Его жизнь вне работы состояла из семейных обязанностей, нужно было заботиться о супруге и трех дочерях. Физические упражнения уступили место личному и профессиональному долгу, и Боб весил на 100 фунтов больше своего идеального веса. Он чувствовал, что это лишает его сил и угрожает выживанию, как управляющего и как личности. То есть это была проблема, связанная со здоровьем, и в то же время симптом других трудностей. И Боб знал, что придется либо как-то мотивировать себя и сбросить лишний вес, либо он собственными руками сократит себе жизнь, и пожертвует временем и общением с людьми, которых он любит всем сердцем. Это явная активация Неа, инстинкта выживания. Но Коуч знал, что придется активировать ИП, чтобы у Боба появилась надежда, что он осилит те изменения, которые необходимы в его жизни. Вот почему Коуч начал с того, что попросил Боба составить видение идеальной жизни и работы на ближайшие 10-15 лет. Как говорит Боб, впервые за всю свою карьеру его попросили сосредоточиться не только на профессиональных навыках, но и на своем личном развитии как лидера. Впервые он понял, что на работе можно говорить о себе. Хотя Боб хотел наладить баланс во всех сферах жизни, он решил начать с физического здоровья. Он слышал о хорошем персональном тренере, который работал с его друзьями, и на следующий день позвонил ему. Тренер, как и коуч Боба, спросил, какую цель он перед собой ставит. «Я хочу прожить долгую, здоровую жизнь с женой и тремя дочерями и дожить до их свадьбы», сказал он, а затем добавил, «и хочу участвовать в забеге на 10 километров». Жена Боба увлекалась бегом, участвовала в этом забеге, а он обычно ждал ее на финише. Теперь он хотел бегать вместе с ней. Боб сказал… А еще я хочу быть примером для своей семьи. Хочу похудеть на 100 фунтов. На тот момент Боб был одним из миллионов людей во всем мире, которые входят в группу риска, Проблема ожирения и диабета второго типа, эпидемия и в развитых странах, и в развивающихся. Но у Боба была потребность в выживании, основанная на совершенно четком личном видении и поддержке коуча и личного тренера. И это изменило его будущее. В течение года Боб добился удивительных результатов. Он тренировался по 6 дней в неделю, похудел на 105 фунтов и успешно финишировал в забеге на 10 километров вместе с женой. Его преображение не прошло незамеченным для сотрудников и коллег. Он стал другим человеком, и это было видно. Первый коуч с программы Кейс Western Резерв, который проработал с ним в течение года, и второй внутренний. Коуч из банка, который начал работать с ним позже, стали основным источником поддержки для Боба. Как он сказал, я никогда не продолжал коучинг после завершения программы. Сейчас у меня появилось чувство ответственности, и я понимаю необходимость подотчетности. Я не просто вдохновился, я сумел удержать эти чувства. Коуч неоднократно подчеркивал, как важны решимость и целеустремленность когда речь идёт об изменениях, и Боб регулярно записывал свои цели на бумаге. «Я искренне верю в личное видение и личный сводный баланс», – говорит он, «и я регулярно перечитываю и дополняю их». Эффективность ПА и личного видения в жизни Боба, очевидно, теперь 7 лет спустя. Он практически не поправился, в общей сложности он потерял 80 фунтов. Он регулярно тренируется вместе с женой, и продолжает заниматься с тренером три раза в неделю. Боб до сих пор рассказывает о прозрениях, которые случились с ним во время коучинга, и о том, что осмысление личного видения стало переломным моментом в его жизни. Успехи на работе были не менее заметными. Сейчас Боб возглавляет HR-отдел в своем банке, и говорит, что эта работа больше подходит его интересам и увлечениям, Он обрел уверенность и стал развиваться в этом направлении. После того, как решил проблему со здоровьем, и у него появилась надежда на более позитивное будущее. Он захотел привнести свой энтузиазм и увлеченность в работу. Теперь на новой должности он может поставить во главу угла сотрудника, а не соблюдение конкретных стандартов, и окружающие реагируют на это позитивно. П порождает П. Изменения, требующие самоконтроля, это всегда стресс, который зачастую иссушает наш внутренний резервуар сил. Но иногда эти изменения неизбежны, и менять что-то всегда сложно, особенно если эти изменения должны быть долговременными, говорит наш друг и коллега Анита Говард. В своей практике коучинга и исследования она пришла к выводу, что НА играет критически важную роль в успешном преображении и росте. Ее отец был известным проповедником и главой Южной Христианской Лидерской Конфедерации в Вашингтоне, округ Колумбия. и Его церковь активно занималась проблемами расового равноправия в Соединенных Штатах. Часто лидеры движения за гражданские права, такие как Мартин Лютер Кинг, младший, Ральф Абернати, Эндрю Янг, Джейси Джексон, А. Филипп Рэндольф, Байерс Растин, Джон Льюис и другие, Встречались, чтобы обсудить стратегию. С тех пор, как Аните исполнилось тринадцать лет, ее приглашали на эти встречи. Она помнит, какие чувства у нее рождались во время этих дискуссий. К примеру, когда планировали марш на Вашингтон в марте 1963 года. «Я поняла», – рассказывает она, – «что эти люди наглухо заперты в Н.А. из-за угроз и опасностей, с которыми приходится сталкиваться чернокожему населению в Америке» где действуют законы Джима Кроу, но они сумели выполнить тяжелейшую работу, добиться социальных преобразований, потому что всегда, всегда опирались на основные ценности и веру. Веру в Бога, в Конституцию США, в гуманизм, веру в то, что все дети заслуживают жить в лучшем мире, какими бы ни были их раса и национальность. Это легло в основу их стратегического планирования и ненасильственных подходов и методов. Хотя НЭА играл ключевую роль на этих собраниях, именно общее видение стало контекстом и доминирующим фактором для столь длительной и упорной борьбы за изменения. Чтобы лучше понять НЭА и место, которое занимает ПЭА, посмотрим, что происходит в головном мозге при активации этих механизмов. Битвы разума Несколько лет назад цифровая индустрия стала говорить о концепции, миншер, осведомленности потребителей о продукте или торговой марке, а также объеме внимания или сознательного разума, который человек уделяет чему-либо. Разработчики софтвера, мобильных приложений и видеоигр, конечно, хотят максимально увеличить внимание, которое потребители уделяют их продуктам. Это то же самое, что спросить, чему вы уделяете внимание или на чем вы сосредоточены. И они пришли к интересному выводу. Человек может сознательно направить свое внимание на конкретный объект. Тогда возникает новый вопрос, правильно ли вы выбрали объект внимания. Именно к этому вопросу подводят людей хорошие коучи. За этим вопросом лежат масштабные исследования в области нейровизуализации и нейронауки которые показывают, как же наш мозг выбирает правильный объект. Наш близкий друг и коллега Энтони Джек возглавил команду исследователей в лаборатории мозга, разума и сознания Университета Кейс Вестерн Резерв, чтобы выяснить, как мозг использует две основные нейронные сети. На данном этапе он считает, что лучше называть их аналитической сетью (АС). Ранее она называлась сетью активного режима работы и эмпатической сетью ЭС, ранее сеть пассивного режима работы. Вот как эти сети связаны с тем, что мы уже знаем о ПА и н Когда в результате позитивного опыта включается ПА, то сначала активируется эмпатическая сеть. А когда стимулируется НА через негативную обратную связь или печальный опыт в начале процесса, Включается именно аналитическая сеть. Однако есть третий компонент системы, о котором мы говорили в главе четвертой. Система обновления-восстановления. Парасимпатическая нервная система PNS и стрессовая реакция. Симпатическая нервная система SNS. Эти два состояния чаще всего идут рука об руку, так что PNS обычно ассоциируется с ампатической сетью, а SNS с аналитической сетью. Однако они не всегда действуют вместе. К примеру, человек может переживать стрессовую реакцию бежать или драться, и одновременную активацию эмпатического мозга или аналитического мозга, в зависимости от того, к чему призывает ситуация, к аналитическому мышлению или эмпатическому размышлению и чувствам. Точно так же человек может переживать обновление ПНС и при этом эмпатическую или аналитическую активацию мозга. Нас особенно интересует равновесие внутреннего состояния человека. То есть, как стимулировать ПА в себе и в других, вызывая позитивные, а не негативные ощущения, и при этом активируя эмпатический мозг, а не аналитический. Это можно выразить в виде уравнений. ПА равно ЭС плюс ПНС плюс позитивные чувства. НЭА равно АС плюс СНС плюс негативное чувство. Графически это представлено на рисунке 5.1. Здесь психофизиологическое состояние п изображено в виде овальной линии в левой верхней части. Представьте это в объеме. Левый верхний сектор как бы поднимается со страницы в вашу сторону. Этот овал также показывает, что п может быть слабым близким к центру или поворотному моменту, или сильным, ближе к внешнему краю овала. Что касается состояния неа, то оно как бы уходит за страницу. Если представить в объеме, а показано в правом нижнем секторе в виде овальной прерывистой линии, он как бы за страницей удаляется от вас. Этот овал также показывает, что неа может быть слабым, ближе к центру или переходному моменту, или сильным ближе к внешней границе овала. Как неоднократно показывали исследования Энтони Джека, коучам важно понимать, что две нейронные сети, аналитическая и эмпатическая, практически не пересекаются и противодействуют друг другу, то есть подавляют друг друга. Если по какой-либо причине включается аналитическая сеть, то эмпатическая сеть подавляется, по крайней мере, в данный конкретный момент и наоборот. Так что в нашем примере из главы 4, когда мы рассказывали о неловком моменте между Ричардом и его супругой, Ричард был явно в аналитическом состоянии, которое подавляло его эмпатическую нейронную сеть. Следовательно, он не уделил супруге должного внимания. Обе сети играют важную роль, но совершенно по-разному. Аналитическая сеть нужна для решения проблем, анализа и сосредоточенной работы, чтобы направить все свое внимание на конкретную задачу или трудность. Эмпатическая сеть нужна для осмысления новых идей, поиска тенденций и паттернов для открытости людям и эмоциям, а также решения нравственных вопросов, чтобы по-настоящему понять мнение окружающих, а не судить, что правильно, а что нет. К примеру, когда мы сталкиваемся с негативным, шокирующим опытом, природной катастрофой инфарктом, увольнением, разводом. Мы иногда называем это тревожным сигналом. Но, по сути, эти события вызывают у нас стрессовую реакцию и толкают в состояние «неа», где мы совершенно не мотивированы что-либо менять, даже если эти изменения необходимы. Наш мозг выдает защитную реакцию и закрывается. Как мы говорили, люди, некоторые коучи, а также менеджеры, родители, врачи, преподаватели – Зачастую пытаются мотивировать других через давление и негативную обратную связь. Они внушают тревогу и создают стресс, но далеко не всегда мотивируют на изменения или рост, выходящие за рамки краткосрочных решений. Однако есть ситуация, когда тревожные сигналы служат стимулом для изменений, по крайней мере для некоторых людей. Это происходит, когда негативный опыт не только шокирует, но и ведет к тому, что человек осмысляет свои ценности и принимает решение сделать что-то важное и позитивное в своей жизни. К примеру, после природной катастрофы у вас может появиться желание проводить больше времени с семьей. Или вы вдруг осознаете, что если ответить еще на три дюжины имейлов или задержаться в офисе еще на пару часов, это не наполнит вашу жизнь смыслом, Если опыт вызывает подобное позитивное осознание или напоминает об основных ценностях, то тревожный сигнал активировал эмпатическую сеть и настроил вас на П, внушив позитивное видение будущего. Результаты исследований Исследования Энтони Джек и его коллег «Смотри примечания» показывают следующее. Когда люди занимаются аналитическими задачами в области финансов, инжиниринга, IT или физики, они активируют аналитическую нейронную сеть головного мозга. АС позволяет сосредоточиться, решить проблему и действовать, однако она мешает воспринимать новые идеи, возможности и людей. Первое. Когда люди занимаются социальными задачами через эмпатическое мышление, например, помогают другим или слушают человека, чтобы понять его, спорят или просят о помощи. Они активируют эмпатическую нейронную сеть. ЭЭС позволяет быть открытыми для новых идей, людей и эмоций, Она строится на одну волну с человеком и решать нравственные вопросы. Однако мы легко отвлекаемся и не готовы к активным действиям. Второе. АЭС и ЭЭС в целом независимые сети. И в любой момент времени они подавляют друг друга. Но нам, профессионалам, менеджерам и лидерам, нужно использовать обе сети для эффективной работы. Важно научиться переходить от одной к другой. Сбалансированный переход между сетями говорит о высоком IQ, здоровой психологической адаптации и высокой результативности. Третье. Обратите внимание что поскольку обе сферы важны в нашей работе и поведении, но при этом они подавляют друг друга, мы считаем, что коучи должны научиться переходить от ЭС к АС, причем делать это быстро, как правило, за секунду. Однако в зависимости от конкретной деятельности переход может занимать больше или меньше времени. Мы также считаем, что хороший коуч должен знать, в какой ситуации какую нейронную сеть активировать. К примеру, эти две области ассоциируются с разными стилями обучения. Люди с предпочтением к абстрактному мышлению, вероятно, чаще всего активируют АС. Напротив, те, кто предпочитает обучение на конкретном опыте, активируют ЭС. Нам неизвестно, насколько частая активация АС является результатом тренировки, социализации, организационной структуры или индивидуальной предрасположенности. К примеру, ситуация с Ричардом и его супругой была одной из многих, когда он был настолько поглощен аналитической задачей, что буквально переставал видеть окружающих людей. Он приписывает это многолетней работе в научных областях сначала в аэронавтике и астронавтике, а затем в психологии, что лишь укрепило его предрасположенность к занудству и аналитике, как он говорит. Работа большинства организаций в наши дни коммерческих и некоммерческих, сосредоточено на активации АЭС, поскольку делается акцент на бюджет, решение проблем, таблицы, метрики и аналитику. Мы не раз наблюдали, как людям, которые регулярно пользуются АЭС и достигли в этом больших высот, дают еще больше аналитических задач. Вскоре в компаниях появляется своя субкультура. Люди из этих кругов считают АЭС, Единственно верным и полезным подходом в любой ситуации. Они создают нечто вроде культа аналитики. В некоторых организациях это может привести к объективации людей. Например, когда людей называют человеческими ресурсами, которые следует использовать и приумножать. Поскольку аналитическая сеть ограничивает открытость новым идеям или препятствует ей, Если вы стимулируете у человека неа, то есть коучинг направлен на соответствие конкретным рабочим требованиям, ни к чему хорошему это не приведет. В организациях подобная нацеленность на АЭС вкупе с самодовольством и корпоративной солидарностью может перерасти в пренебрежение конкуренцией, когда компания упускает из внимания ключевые события отрасли из-за невнимания конкурентам. Однако на индивидуальном уровне это проявляется нежеланием меняться и адаптироваться, учиться чему-то новому. Результаты нейрофизиологических исследований коучинга Ричард Бояцис и Энтони Джек из университета Кейс Вестерн Резерв решили проверить, смогут ли они объяснить нейронные механизмы ПА и НЕА в коучинге. Они хотели убедиться, что области мозга и нейронные сети, связанные, по их мнению, с открытостью, активируются в ходе общения с коучем, который стимулирует П, в отличие от стимулирования Н. Они пригласили двух опытных коучей старше 30 лет, которые провели сессии с четырыркурсниками 10 мужчин и 10 женщин в возрасте 19-20 лет. Участники эксперимента прошли 30-минутную сессию с одним из двух коучей. На следующий день состоялось общение с другим коучем. Один из них использовал p подход а другой НА-подход. Выбор подхода определялся слепым жребием, чтобы избежать скрытой предубежденности. Точно таким же жребием определяли, какую сессию студент пройдет первый, а какую второй. Во время P-коучинга студенту задавали один вопрос. Представьте, что через 10 лет у вас будет идеальная жизнь, как бы вы ее описали. Затем коуч задавал уточняющие вопросы. Во время 30-минутного неа-коучинга задавались четыре вопроса. Как идет ваша учеба? Вы выполняете все домашние задания. Вы читаете всю рекомендованную литературу. Вы достаточно часто общаетесь со своим преподавателем. Эти вопросы нельзя назвать негативными и, по сути, многие признались, что такие вопросы обычно задают родители или преподаватели. Однако эти вопросы относятся к НА, потому что у студентов они обычно вызывают чувство вины, некомпетентности и разочарования в себе. После каждой коучинговой сессии студенты называли «коуча», который стимулировал «п» вдохновляющим, заботливым. А про второго коуча говорили, что он внушал им чувство вины и указывал на недостатки. Через 3-5 дней каждый студент пришел в лабораторию мозга, сознания и осознанности профессора Джека и прошел ФМРТ-исследование, которое показывает, как активируются разные области мозга. Студентам дали посмотреть 96 коротких по 8-12 секунд видео, и во время просмотра просканировали их нейронную активность. Каждое видео показывало коуча, который произносил утверждение в стиле п, н или нейтральном стиле. К примеру, п утверждение звучало так. Как выпускник университета Кейс, вы получите все необходимые инструменты для позитивного воздействия на ваше будущее место работы. А N утверждение звучало так. У вас будет мало времени для веселья, пока вы учитесь в университете КАИС. Нейтральное утверждение. Вы обучаетесь в университете КАИС. Когда коуч, который провел ПА-сессию, произносил позитивные утверждения, у студентов активировались те области мозга, которые отвечают за эмпатические нейронные связи, то есть прилежащее ядро орбитофронтальная кора и задняя поясная кора. Когда коуч, который проводил нейросессию, произносил негативные утверждения, активировались области мозга, связанные с аналитическими сетями. Однако самым важным выводом стало то, что П тесно связан с активацией зрительной коры головного мозга, ключевой области мозга, связанной с умением представлять себе что-либо. То есть П-коучинг с даже в течение 30 минут помог активировать области мозга которые отвечают за открытость новым идеям, изменениям и обучению. Напротив, 30 минут НА коучинга для соответствия формальным требованиям достаточно, чтобы активировать области мозга, которые отвечают за узкое, сфокусированное мышление и защитную реакцию. Как ПА и НА, нам нужны обе нейронные сети. Если слишком долго задержаться на эс, мы будем отвлекаться и медленно продвигаться к конкретной цели. Если слишком много внимания уделять ас, то мы рискуем так или иначе нарушить нравственные принципы. Дело не в том, что человек считает, что поступает плохо, хотя, как правило, вполне может отличить хорошее от плохого. Дело в том, что он может не заметить несправедливость своих действий из-за узости мышления. К примеру, он может принять решение рациональное с точки зрения анализа бюджета, но всё же не самое оптимальное для организации в долгосрочной перспективе. Нам нужны эс, чтобы понять чужую точку зрения и подумать, как наше решение может повлиять на доверие и взаимоотношения. Как коучу или менеджеру, преподавателю, тренеру, священнику или другому помощнику, вам нужно активировать ЭС как можно раньше, чтобы помочь человеку открыться новым идеям и возможностям. Это также поможет ему войти в состояние п которое станет переломным моментом, ведущим к пяти открытиям долгосрочных изменений. Теория преднамеренных изменений бояциса как мы отметили в главе 3. Подробнее о п и НЭА смотри в разделе «Результаты». Нейрофизиологических исследований коучинга В главе седьмой мы объясним, как повысить качество коучинговых отношений Не только выживание, но и процветание Если воспринимать жизнь как ряд неотрудностей, мы определенно заслужим медаль за выносливость и терпение Но продолжительность изменений и развития в нашей жизни, скорее всего, сократится Жизнь превратится в тяжелую повинность, невыносимую рутину, а рутиной мы занимаемся ровно столько, сколько мы обязаны ею заниматься, и ни секунды больше. Поэтому нужно найти способ испытывать позитивные эмоции, то есть П, и, следовательно, ЭС и ПНС как можно чаще. Именно это сумела сделать Мэри Тук, Регулярные вылазки в область П позволили ей достичь новых высот в жизни и на работе. Но так было не всегда. Когда Мэри начала работать с коучем, она, как и Боб Шаффер, была управляющей в крупном банке Среднего Запада. Как директор по управлению рисками, она помогла компании преодолеть тяжелый период финансового кризиса и федеральных выплат по программе спасения проблемных активов. Ее карьера в области управления риском была вполне удовлетворительной, но она знала, что хочет большего. Во время работы с коучем у Мэри появилась возможность обдумать свою идеальную жизнь и работу на 10-15 лет вперед, отбросив чужие ожидания, традиции и карьеру, управляющего рисками, где она чувствовала себя как в изоляции. Она нарисовала вдохновляющий и совершенно новый образ Линейный управляющий, отвечающий за расчет прибыли и убытков, то есть менеджмент общего профиля. При этом она хотела уделять больше внимания личной жизни, чаще заниматься пением и чаще навещать престарелую маму. Во время обсуждения этого видения с коучем у нее рождались все новые и новые идеи. Находясь в П, она увидела новые возможности, и ее воодушевление росло. Когда она поделилась своими мыслями с генеральным директором, он внимательно выслушал и понял ее желание расти и развиваться в компании. Он знал, что диплом юридического факультета и 16 лет работы в банковской сфере подготовили ее к важной функциональной должности и решил назначить ее президентом филиала в Гранд Рапиц, Мичиган. Он знал, что по уровню ответственности и кругу обязанностей Эта вакансия соответствует главному управляющему. Однако решил, что это идеальная возможность для Мэри показать, на что она способна. Ей придется использовать все свои таланты и развивать новые навыки. Прошел год, и результаты оказались более чем впечатляющими. Мэри вывела банк на новый уровень дохода, прибыли и роста. Как президент банка, она курировала работу коммерческого отдела, отдела обслуживания физических лиц, кредитования и консультации по инвестированию. Кроме того, она купила домик на озере в западном Мичигане, куда часто ездила, чтобы побыть на природе и подзарядить батарейки. И нашла способ развивать музыкальные таланты, стала регулярно петь в нескольких церковных хорах. А затем на местном марафоне River Run в мае 2012 года Нарушив стереотипный образ президента банка, она спела национальный гимн США перед 40 тысячами зрителей, а также 20 тысячами бегунов, которые участвовали в забеге, спонсированном ее банком. Как уроженка Мичигана, мэрия вскоре стала активно участвовать в жизни местного сообщества. В настоящее время она состоит в нескольких советах и считает своим долгом заботиться о местных жителях. Она также работает над продвижением женщин в бизнесе, и еще один приоритет ее видения будущего, который она обсудила с коучем, составив конкретную программу. Бизнес-институт для молодых женщин при колледже Калвина в Гранд-Рапидс. Какова ее цель? Помочь молодым женщинам построить карьеру в бизнесе и стремиться к небывалым высотам, говорит Мэри. Программа предназначена для выпускников школы и привлекает бизнес-лидеров местного сообщества. Жизнь Мэри снова изменилась, когда ее мама заболела. Как она говорит, как часто у нас появляется возможность поменяться ролями и позаботиться о своих матерях, как они заботились о нас. Руководствуясь личным видением, она ушла из банка, чтобы быть с мамой, так как это было важно для них обеих. Это также позволило Мэри возобновить общение с многочисленными родственниками. Позже Мэри нашла работу в совершенно другой организации Major Inc, в сетевом розничном магазине, семейном бизнесе с большими планами на рост в шести штатах США и в Азии. Хотя изначально Мэри заняла пост директора по нормативно-правовому соответствию, позже она стала старшим вице-президентом по недвижимому имуществу. Эти обязанности позволяют ей изучить бизнес и работать с цепочкой поставок и поставщиками. Мэри любит работать с межфункциональными командами, которым она может принести значительную пользу и считает это крайне важной ролью. Мэри продолжает работать со своими подопечными и бизнес-институтом для молодых женщин, который в этом году проведет уже шестое ежегодное мероприятие в Мичигане. Ее жизнь сильно изменилась с тех пор, как она составила личное видение и нашла истинный смысл и цель жизни. Кстати, музыка сыграла в этом не последнюю роль, и недавно Мэри стала президентом и генеральным директором оркестра Грант тропиц симфони, помимо основной работы в Major Inc. Она явно вышла за рамки выживания и добилась настоящего процветания в личной жизни и на работе, обретя своё идеальное «я». Оптимальный баланс Как показывают истории Мэри и Боба, коучи могут помочь людям найти оптимальный баланс между ПЭА и Н. Умение переходить от одного к другому крайне важно. Регулярная активация НЭА приводит к когнитивным, эмоциональным и познавательным проблемам. Как показывают исследования, НЭА нам нужен, но вместе с НЭА включается стрессовая реакция организма, симпатическая нервная система СНС. Даже раздражающие мелочи, например, кто-то подрезал вас на дороге или мобильный сбрасывает звонок, активирует SNS. В этот момент вы менее креативны, вам труднее выполнять сложные задачи, а сужается, то есть вы не замечаете людей и то, что происходит вокруг. Или, как сказал один наш друг, управляющий, который почти всю жизнь проработал в инжиниринге, в состоянии «неа-дробь Он воспринимал людей как проблемные платформы. По понятным эволюционным причинам мы устроены таким образом, что негативные эмоции сильнее позитивных. Сложно заботиться о процветании и преуспевании, если вы рискуете закончить жизнь в чьей-то зубастой пасти. Но когда проблема выживания решена, по крайней мере в некоторой степени появляется выбор либо жить в постоянном ожидании негативного опыта, Что про меня напишут на Facebook или Twitter, Либо перейти на П. Древнегреческий философ Клео Бул, один из семи мудрецов, утверждал, что во всем нужно соблюдать меру и избегать излишеств. Задумайтесь на минуту. Стоит кому-то высказать критическое замечание по поводу вашей одежды. Вы будете вспоминать об этом днями, неделями, месяцами. Так ведь? Возможно, вы до сих пор вспоминаете об этом. А если кто-то скажет, что вы прекрасно выглядите, вы тоже будете вспоминать об этом днями, неделями и месяцами? Вряд ли. Как добиться баланса, если негативные эмоции сильнее? Наша креативная коллега Барбара Фредриксон рассчитала коэффициент позитивности. Вместе со своими коллегами она провела десятки убедительных исследований, которые показали, что когда позитивных чувств больше, чем негативных, Это хорошо влияет на работу и личную жизнь. Она предлагает соотношение три к одному. Математическую точность расчетов можно оспорить, однако это ни в коем случае не отменяет тот факт, что позитив лучше негатива. Последующие исследования показали, что высокий коэффициент позитивности благотворно влияет на здоровье, в частности на иммунную систему, на когнитивные способности и социальный опыт. Что касается такой интимной области, как супружеская жизнь, Джон Готман и его коллеги более 50 лет изучают пары с любящими здоровыми отношениями. Они обнаружили, что для счастливого брака необходим коэффициент П и NA 5 к 1. Для тех из нас, кто женат или замужем, это непростая задача. В ходе ФМРТ исследования относительно воздействия коуча с П и NA, мы Проанализировали, сколько П необходимо для активации PNS и систем обновления восстановления. И пришли к выводу, что две п сессии на одну сессию в значительной степени активируют вентромедиальную префронтальную кору, область мозга, которая напрямую активирует PNS. Конечно, конкретное соотношение для оптимального баланса зависит от текущего состояния индивида от его настроения и событий, которые происходят в его личной жизни и на работе. Хотя некоторые утверждают, что баланс между личной жизнью и работой или семьей и работой – важнейшая задача, мы считаем, что это скорее стремление. Никто его не может достичь, но важно помнить о нем и искать гармонию между вашими занятиями, тратой сил и времени. Коучинг с поможет в этом, причем обеим сторонам одновременно. Мы нуждаемся в ПА чаще, чем нам кажется. Большинство из нас живет в негативном окружении и вынуждены терпеть негативные отношения. К сожалению, мы уже не представляем свою жизнь без этого. Исследование состояния П и НА показывает, что для стабильных, долговременных изменений человеку нужно быть в состоянии П в 2-5 раз чаще и дольше, чем в состоянии НА. К примеру, если использовать конкретные данные по обратной связи, результаты оценки 360 градусов и показать человеку цифры, графики и отчеты, это обратит его внимание на пробелы, слабости и негативные комментарии. Чаще всего это активирует АС, поскольку человек пытается проанализировать информацию и НА, так как включается защитная реакция. На этом этапе процесса Он практически закрыт для новых возможностей, хотя он и признает, что обратная связь играет важную роль, вероятность дальнейших усилий для изменения ситуации крайне мала из-за стресса и напряжения. Напротив, если человек сосредоточился на личном видении до того, как услышит обратную связь, ту же оценку 360 градусов, то у него намного больше шансов позитивно воспринять сказанное и совершенствоваться. То есть, контекстом для таких обсуждений должно быть его видение мечта. Наши близкие друзья и коллеги из школы бизнеса, ЕСИАйДИЕ Барселона, профессора Летиция Мостео, Хуан Мануэль Батиста и Рикард Серлавос, показали, что 25-35-летние студенты MBA значительно улучшают свое личное видение, а также эмоциональный и социальный интеллект, В результате прохождения курса сосредоточенного на личном видении, в отличие от более традиционных подходов, нацеленных на исправление слабостей, на которые указывают различные источники обратной связи, включая оценку 360 градусов. Однако даже анализируя результаты оценки 360 градусов, коуч должен сначала подчеркнуть сильные стороны человека, чтобы укрепить состояние П и продлить его насколько возможно. Затем обсуждение слабых сторон и проблем в контексте видения и стремлений человека, а также его сильных сторон, станет полезным аспектом АС. Восстановление и стресс. Как мы показали, чтобы добиться долговременных изменений, коуч или менеджер, преподаватель, родитель, священник, врач должен выстроить баланс между П и Н. Для этого нужно ловко Переходить от одного состояния к другому от стресса к восстановлению. Как и с ПН, цель часто чередовать эти два состояния. Стрессовая реакция организма SNS, часть НЭ, а восстановление организма ПНС часть П. Стресс нужен нам не только для выживания, он помогает сосредоточиться и сузить видение до необходимой задачи. Проблема в том, что в современном мире стресса слишком много. Зачастую стрессы незначительные, но продолжительные и многочисленные. Мы забыли, что утром была наша очередь подвести коллег до работы. Или не заметили имейл о том, что изменилось время встречи и так далее. Когда к этому добавляется периодический острый стресс, связанный с серьёзными проблемами на работе или дома, напряжение становится хроническим, а это плохо для нас и для нашего окружения. Коучи, менеджеры и другие помощники должны уравновешивать стресс и восстановление во время коучинга, а также научить человека самостоятельно находить баланс в повседневной жизни. Мэри и Боб смогли выработать новую привычку восстановления с помощью коуча. Они научились готовиться к неизбежным моментам стресса, а также использовать антидот восстановления, например, медитацию, умеренные физические упражнения, йогу, молитву, любящему Богу. Надежду на будущее, общение с тем, кого вы любите, заботу о тех, кому меньше повезло в жизни, а также о престарелых, игру с домашними животными, собакой или кошкой, смех и шутки, а также прогулки на природе. Все это действует на наш организм, как переключатель, активирует ПНС и ПА. Большинство из нас сразу распознают такие чувства, как раздражение, разочарование, злость, боль или любые другие связанные со стрессом или СНС ощущения. Однако не все знают, как ощущается восстановление и обновление, поскольку его часто путают с отдыхом, релаксацией или скукой. Тут полезна практика осознанности. Смотри главу седьмую о присутствии и внимании к людям. Если научиться распознавать моменты восстановления, когда вы любуетесь закатом, гладите собаку и прислушиваться к ним, это поможет поддерживать важный баланс между стрессом и восстановлением. Кроме того, полезно разнообразие и перемена в жизни. Разнообразие – это большее, чем вкус жизни. Одна из причин, по которой Боб Шаффер прибавил в весе и потерял форму, заключается в том, что в течение многих лет у него выработалась привычка, которая превратила стресс в серьезную проблему, которая, в свою очередь, порождала еще больший стресс. Когда мы едим фастфуд, потому что нет времени купить продукты и приготовить обед или ужин, это пример привычки, понятный многим из нас. Хотя все мы понимаем, что качество еды и ее питательная ценность для организма играют важную роль. Переедание – частый ответ на стресс. Мы стремимся к чувству насыщенности и удовольствию, которые приносит вкусный конкретный продукт. Иногда еда отвлекает и дает передышку от терзающих нас мыслей. Любая зависимость развивается по одной и той же схеме. Алкоголизм порождает чувство беспомощности, как показывают исследования. Мы ищем в нем облегчение, передышку, а потом хотим расслабиться еще больше и пьем еще больше. Когда появляется привычка пропускать пару стаканчиков во время стресса, алкоголь начинает ассоциироваться и с другими ощущениями. Бывшие курильщики часто признаются, что все еще испытывают потребность покурить после обеда или вместе с кофе. Это признание привычки или зависимости. Иногда все начинается с поведенческой зависимости, когда то или иное действие каким-то образом помогает нам. Но со временем, когда задействованы такие химические вещества, как кофеин, табак или алкоголь, Мы переживаем психофизиологические изменения, и привычка уже не просто приятный момент. Мы предвкушаем ее, нуждаемся в ней. Неважно, борется ли человек с зависимостью или пытается повысить результативность работы, заменять одну неэффективную или плохую привычку на другую – серьезная ошибка. Она порождает как раз то состояние, которое человек хочет изменить. Это называется подменой зависимостей. Оказывается, разнообразие помогает. Чтобы побороть внезапно настигший или хронический стресс, используйте разнообразные восстанавливающие занятия. Боб Шафер сумел измениться, потому что занимался восстановлением, регулярные щадящие физические упражнения, соперничество с женой в приятных мероприятиях бег, новые привычки в питании и повседневной жизни, и даже новый подход к работе. Мэри Туг сделала то же самое. Она занялась строительство местного сообщества пением учебной программой для женщин чтобы вдохновить их на позитивные изменения в карьере и больше времени проводила с матерью и друзьями Так что разнообразие важно но не забудьте про дозировку фармацевтические компании заботятся о дозировке а врачи тоже стараются подобрать правильную точную дозировку то же самое касается восстановления от стресса к примеру Исследования показывают, что если вы планируете заниматься спортом по 60 минут каждый день, чтобы побороть стресс, то лучше разбить это время на четыре разных занятия по 15 минут каждое. Например, 15 минут поговорите с друзьями о том, как они живут, и ещё 15 минут займитесь дыхательными упражнениями, медитацией и йогой. Ещё 15 минут поиграйте с детьми или собакой и кошкой, и 15 минут уделите бегу или веселому общению с друзьями и семьей. Конечно, мы не говорим, что не нужно заниматься спортом. Кстати, обычно для восстановления нужно гораздо больше, чем 60 минут в день. Но это показывает, что короткие, но частые занятия эффективнее, чем длительные и нерегулярные. И лучше выбирать разнообразные занятия, чем одно или два регулярных. Итак, мы объяснили основные процессы, которые происходят в организме и сознании. И теперь рассмотрим, что именно может сделать коуч, чтобы чаще стимулировать П. В главе шестой мы обсудим, как позитивный контекст вашего будущего, личная мечта или видение, помогает продолжительному росту и изменениям. Ключевые идеи: первое, для продолжительного развития и изменений нужно испытывать состояние П от двух до пяти раз чаще, чем Н. Второе восстановлением от стресса лучше заниматься короткими, но частыми эпизодами, чем длительными и редкими. Третье. Лучше использовать разнообразные методы восстановления, чем один или два постоянных. Четвертое. П помогает человеку процветать, активируя восстанавливающие, облегчающие стресс гормоны, которые вызывают ощущение безопасности, надежды и счастья. Н помогает нам выжить, активируя стрессовую гормональную реакцию в ответ на угрозу, сражаться, бежать или замереть. Пятое. Наш мозг использует две основные сети нейронов относительно развития и изменений. Аналитическую сеть АС и эмпатическую сеть ЭС. АС нужна для решения проблем, анализа и сосредоточенной работы. Эс нужна для того, чтобы быть открытым новым идеям, видеть тренды и паттерны вокруг себя, и быть открытым другим людям и их эмоциям, а также задумываться о нравственных вопросах. Нам нужны обе сети, поскольку они противодействуют друг другу и подавляют друг друга, нужно разумно распределять между ними время. Упражнение для размышления и практического применения Вернитесь к упражнению из главы четвертой. Каких неознаний вы можете избежать, какие свести к минимуму или исключить из своей личной жизни и работы? Каким па знаниям вы бы посвятили больше времени в течение недели? Если бы у вас было время, каким новым па вы бы уделили внимание? Обсуждение в группе. Первое. Обсудите с друзьями или коллегами, почему большинство людей недовольны балансом между работой и жизнью, насколько их опыт совпадает или различается. Как приблизиться к желаемому балансу, чтобы, сказали окружающие по поводу вашего умения, управлять этим балансом. Второе. Проанализировав каждый день на прошлой неделе, расскажите группе, сколько п и НЭ моментов у вас было каждый день. Вы или они заметили какие-либо тенденции? Третье. Расскажите друзьям, какие занятия по восстановлению вы чаще всего выбирали на каждой неделе и когда именно. Сколько П или НА моментов длились дольше 15 минут. Обсудите, какие занятия по восстановлению можно было бы добавить каждому дню или неделе с минимальным ущербом текущим делам и обязанностям.